«Откуда? Это ж мой!» Великан сдвинул брови. «Сын мой! Не видишь?» Прокторы удивленно уставились на гостей. «Да разве у тебя сын есть, Ставра?» Спросил Черноусый. «Я не мужик, что ли? Почему бы ему не быть?» «Так кто же его мать?» «Рита из Херсонграда, который на Крыме. Она там в лавке одной служит. Бывал на горе Крым, Юрай». Усач покачал головой. «Где мне? Это ты летаешь, а мы тут безвылазно живем». Второй Проктор все еще глядел недоверчиво. и ставро взяв турана за подбородок развернул его профиль к охранникам что банш не улавливаешь родства в голосе великана прорезались металлические нотки банш попытался что то сказать но ставро шагнул вперед заставив охранников попятиться и повысил голос на глаза посмотри мои глаза или ты хочешь сказать редко обманула меня чужого щенка подсунула да ладно тебе замахал руками банш чего разошеллось просто удивились мы никогда про твоего сына не слыхали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 Испытывал признательность к бородатому человеку. «Лучше б я тебя в преемнике записал», — проворчал хозяин крафта, направляясь к торговым рядам. «Да редки еще мои слова дойдут, расхлебывай потом». Толкаясь в толпе между палатками, навесами и лавками, они медленно пробирались к Бакену. «Где все эти люди живут? Спят, едят!» Турану приходилось чуть ли не кричать, так шумно было на верхней палубе. Еще с крафта он заметил на корме возле борта свободную от людей площадку с помостом.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 Отчитал четыре монеты и проворчал. «Хватит этого!» Капа выхватил у него деньги, и нырнул в толпу. «Побежал выпивку покупать!» Усмехнулся Ставра, взвешивая топорик в руке. «Ему цена монет пятнадцать», — сказал Туран. «Да ну, с чего бы это?» Я с одним человеком знаком был. С ленгу его звали. Ну или старик, он такой. Из ума выживший слегка был. Но научил меня многому. Тут сталь хорошая. Если звон тонкий и... «С ленгу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 и вскоре они выбрались на свободную площадку перед входом в Бакен. «В разговор не лезь!» Шагнув в распахнутые двери, напутствовал Ставра. Внутри звенели кружки, пахло ржавчиной и порохом. Почти все столы оказались заняты. К выгнутым наружу стенам зала были приварены косые балки. На них держался пол второго этажа, сделанный из рельсов с настельными поверх листами железа. В дальнем углу протянулась стойка, за ней крутился чернявый мычуган в грязном фартуке.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 Заводите внутрь, грузите ящики. Все, как было сказано. Крюк на телеге, дерюга на машине. Заезжайте в трюм к нам. Говорите Захару, чтобы сразу ракетомет на панч ставил. Атаман взял дерюшку за шиворот и, притянув к себе, грозно уставился ему в глаза. «Слышь, и сидите там тихо-тихо, чтобы ни звука, чтобы не ни напился никто, наружу не высунулся, к девкам местным не приставал, драки, чтобы не было! Ты слуха внимательно!»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 подобрал и привез назад на корабль. Вроде ничего другого не придумаешь. Прячась за контейнерами, атаман обошел цистерну с тыла. Здесь дверей не было, только окна вверху, затянутые шкурами ползунов. Цистерна удерживала балка, упирающаяся в палубу. Макото подошел ближе, размышляя. В бок ему уперлось что-то твердое. Атаман замер. «Не шевелись!» Прозвучал тихий-тихий голос. Правая рука сжимала пистолетик,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 Макота вынул с кармана руку. Чужие пальцы тут же сунулись туда, достали пистолетик. «Ты кто такой?» «А ты кто такой?» – спросил Макота. «Молчать. Отвечай. Почему за ним следишь?» «За кем слежу?» «За Ставридисом, который на тебе в глотку. Тоже проектор ищешь?» У Макото даже ёкнуло слегка в груди. «Ну точно, он прав. Здесь какая-то тайна. И тайна большая. Небоходы, Ставридис, проектор...» По спине между лопаток пробежал холодок, и сердце заколотилось чаще, выстукивая «да-да-да». Он на пороге чего-то важного, связанного с большими деньгами. Большущими, огромными, такими, каких главарь клана в своей жизни не видел. С деньгами и властью. Теперь главное не спешить, показать себя робким простаком. «Слышь, брат», — сказал Макото, все еще сжимая зубами трубку. «Я просто Ставридиса ничего не знаю. И это кто?»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 Охотник за сокровищами вроде Ставридиса. Пришей его только тихо. — Хлопцы, давайте я вам все объясню, — взмолился Макота. Может, мы друг другу пособим? Я своего пацаненка заберу, вы свой молот. Только я трубку спасти вытащу, говорить мешает, ладно? — Прирежь его, — повторил второй. Первый кивнул. Расценив это как ответ на свой вопрос, атаман медленно поднял руку, взялся за трубку и вытащил ее из зубов. Потом он резко качнулся в сторону, повернувшись так, что ствол соскользнул с живота сверху вниз ударил по оружию левой рукой а правой что было сил ткнул узким унтуком трубки в черный глаз с нижнего этажа доносился слабый шум проектор со мной сказала женщина и ставро кивнул ты был осторожен за вами никто не следил и кто этот юноша буду быть не мне возразил хозяин крафта проектор пока у тебя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 Великан, шагая прочь, направил в его сторону револьвер, и коротышка юркнул обратно. В палатке загласили женщины. Туран выглянул из-за цистерны, пытаясь разобраться, что происходит на корабле. «Чего встал?» — крикнул Ставра. «Напал Бекаша, полно народу! Мы не знаем, кто против нас!» «Омеговцы!» — неожиданно простонала знаток. «Кто?» «Замок Омега, солдаты в черном оттуда! Скажите про них Прокторам!» С хрустом прогнувшаяся балка лопнула, и Ставра рыкнул. «В сторону!»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 Туран побежал, стуча подошвами по решетчатым ступенькам. «Меня не жди!» — донеслось снизу. «Запускай движок!» «Как?» Выскочив на балкон, Туран прыгнул на следующую лестницу. «Черный!» — крикнул Ставро. Его сапоги забухали по ступеням. Судя по голосу, великан уже задыхался. балдашник черный! Толкнешь!» «Понял!» Когда Туран выбрался на крышу, внизу зазвучали выстрелы. Пули вжикнули совсем близко. Он упал на живот. Дополз до фермы, глубоко вдохнул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 и, не удержавшись, упал в кресло. Оттолкнувшись от пола, развернулся вместе с креслом и сильно хлопнул ладонью по рычагу с черным набалдажником. Двигатель заперхал, неуверенно набирая обороты, кашлянул и натужно загудил. Темный силуэт кинулся на Турана, едва успевшего вскочить. Палаш пронесся мимо раненого плеча, врубился в плетеную стену. Крутанув топорища, Туран обрушил обух на голову незнакомца. Зацепившись за кресло, тот упал. На фоне темно-серого неба в люке возникла голова Ставра. «Прими, Макс!» — крикнул он. «И лезь наверх! Надо обрубить трос!»